В гостиничке комнатку мы сняли. Лиси солоб продала я. Васенька и приходит. Одни-то кости. Тиф у него был, а он с англичанами говорить мог. Они его и приняли в больницу. Комнатку снял не подалечку. Вместе гулять ходили. Вот он как-то и говорит. Поеду в Париж, дядю разыщу и пришлю вам. Без чего не пускают-то никуда. Вот-вот, визу. Она ему «Хорошо, пришлите, и приказ надо исполнить, письмо передать». Он стал говорить «Адреса нет, а то бы по почте, а волю покойницы исполнить надо». Она ему «Да, надо приказание исполнять». Стал ее молить «Не мучите меня, я много мучился, ближе вас у меня никого». Она его пожалела, он ей ручки целовать стал. Долго они шептались, как она вскочит «Уходи». «Уходи!» Будто чего-то испугалась. Он ее прогулять хотел, а уж ночь глухая, она и не согласилась. «Уходи, уходи!» Так все. Пошел она ему. «Дай мне письмо!» Гляжу, а я задремала, притаилась. Вынул он из бумажника письмо с печатями. Вот она рассердилась. «А всегда у сердца драгоценность берегете?» Он даже за грудь схватился. «Что ты со мной, Катя, делаешь?» В голос крикнул, а она ему. «Приди завтра, я тебе все скажу». «Можно оставить драгоценность?» Только он за дверь, она письмо на стол кинула, и давай по клетке нашей ходить, пальцы крутить. Подойдет, поворочит, письмо бросит. Не стерпела я и говорю, а ты прочитай, и дело с концом. Она мне «никогда я не распечатаю». «Так и будешь, — говорю, — себя дрожнить. Лучше уж все узнать, Бог простит. Что все, — от мне». И затрясла кулачками. «Дура, ничего не понимаешь! Он тогда в меня плюнет! Гадина жизнь нашу отравила!» Прокляла ее покойницу. Всю ночь не спала. Подержит письмо, швырнет. «Совсем схватила, вот разорвет!» За руки меня исказилась. «Спрячь, не давай мне себя погублю!» Чисто вот барыня-покойница. Стала я ее утешать. Взяла письмо. А письмо какое-то нечистое как свинец у меня в руках, злом полно. Сунула под тюфяк, она за руку меня. «Дай, не могу я». Я ей два раза отдавала, будто мы чумовые с этим письмом крутились, до самого до его прихода. Рано пришел, лица на нем нет. Увидала его, как крикнет. «А, боялся, все узнаю». «Не спал? Берите вашу святыню целехонько». Он так и ахнул. Бросился к ней, ножки целовать стал, меня не постеснялся. А она стоит, за голову схватилась. А я не пойму и не пойму, чего и та не мудруют. Она и говорит, шепчет, рад, что поверила тебе. Или что всего знать не буду. Он говорит, сейчас распечатай. Они и поцеловались. И порешили. Васенька в Париж поедет, визу нам выправить. Денег навязывала, она не взяла. Он ней всучил две бумажки аглицкие. Сам безо всего поехал. Его в кочегары взяли на корабль, уголь швырять. Машинист за ихнего солдата его признал. По разговору. Сиротами и остались.